Роман Суржиков. Цикл Палари. Дополнительная повесть. Плакса. Август 1774 года от сошествия Запад герцогства Альмера. Новенькую поставили в пару с Плаксой. Очень разумно. Никто другой не захотел бы стать Плаксиной напарницей. Всякая попыталась бы откупиться от подобного соседства, отдала бы старшим сестрам половину свечи или ломоть сыра. А новенькая прибыла лишь третьего дня, никого не знала, да и свечного огарка у нее не имелось. Что уж говорить о куске сыра. Сестра Джен привела новенькую прямо в тупик, где работала Плакса. Сестра Джен несла кувшин масла, предмет столь великой ценности, что Плакса сперва глянула на него, а лишь потом на вновь прибывшую. Монашка подлила масло в лампадки, что висели на гвоздях, вбитых в опорные бревна. Огоньки затеплились ярче, выплюнули несколько искр. Сестра Джен указала правой рукой на новенькую, а левой с кувшином на плаксу. «Знакомьтесь, мол». Слов монашка не тратила. «Меня зовут Нора», — сказала плакса. Тут же мысленно обругала себя. «Как глупо! Выбросила три слова, хотя могла обойтись одним». «Вот новенькая именно так и поступила». «Мия», — сказала она, склонив голову. Плакса не помнила, чтобы кто-нибудь ей кланялся. «Чудная эта Мия». Сестра Джен молча показала новенькие инструменты, дала лопатку, ткнула пальцем во влажную глинистую стену, замыкающую тупик. «Копай здесь». Мия кивнула. Сестра Джен показала также пару деревянных ведер, Новенькая должна была поочередно наполнять их землей, а Плакса — выносить полные ведра к вагонетке. Плакса от возмущения взмахнула руками. «Почему я? Носить ведра труднее, чем копать, да и противно. Приходится идти через темные, глаз выколи коридоры. Пускай худшую работу делает Мия, она же новенькая». Но Мия как раз повернулась. Лампадка осветила ее лицо, и Плакса получила ответ. впалые щеки, черные тени под глазами. Восковая кожа, костляво торчащие скулы. Мия была еле жива. Какое там ведро? Просто стоять на ногах для нее уже подвиг. Убедившись, что девушки поняли задачу, сестра Джен удалилась. Новенькая размахнулась и вогнала лопатку в стену. Лезвие углубилось на каких-то полдюйма. Выковырнула крохотный комок грунта размером с девичью ладошку. Мия бросила в ведро эту горсточку, оглянулась, посмотрела вдоль коридора, что тянулся в тусклом отцвете огоньков. Мысли новенькой угадать было несложно. Сколько же месяцев ушло на этот проход, а сколько десятилетий на весь нижний круг с часовнями, трапезной, кельями, подъемными шахтами, погребальными камерами. Горсточка за горсточкой, ведерка за ведерком. Подумать страшно. Судя по виду новенькой, ей оставалось жить меньше недели, так что ее вкладом станут несколько дюймов коридора. Если очень повезет, целый фут. Мия не то усмехнулась, не то оскалилась и вновь вогнала лопатку. Плакса перевернула пустое ведро, уселась верхом и принялась смотреть, как новенькая ковыряет стену. «Хворая», — думала Плакса со злобной ненавистью. но надо же!» Вообще-то, Плакса слыла кромешной дурой, и не без причин. Никогда не умела понять свои выгоды, заметить светлую сторону. Во всем видела лишь повод для жалоб. Взять хотя бы эту Мию. Да, хворая и слабая, с трудной работой не справится, причинит неудобства. Но зато она новенькая, значит, еще недавно была наверху. Наверху, там, где солнце светит. У нее же тьма сожри... Кучу новостей можно выведать. Что там творится? Засуха или наводнение? Война или мор? Или голод? Может быть, впору радоваться, что все мы здесь, куда ни одна беда не доберется? Такую весть непременно нужно выяснить и всем передать. Одно это принесло бы рассказчицы и любовь, и восхищение на целую неделю. Или, допустим, наверху, жаркое лето, изобилие, сочные запахи вишневого цвета и влажной листвы после дождя. Там парни... Загорелые, как щепки, поджарые и крепкие от работы в полях. Где-то в мире до сих пор есть мужчины. О таком даже услышать радостно. А вдруг, мало ли, случилась чья-нибудь свадьба, и эта Мия ее видела. Да повстречать девушку, что недели раньше была на свадьбе, почти все равно, что своими глазами увидеть праздник. Наконец, сама новенькая. Кто она? Ведь может оказаться кем угодно, скажем, пленной дикарка из запада. Ее не продали в бордель, очень уж чахлая, а убить пожалели. Или, допустим, девчонка баловалась ворожбой и сглазила сельского старейшину так, что у того неделю не проходила и кота. А может быть, она незаконная дочь пастора или даже какого-нибудь богатея. Были у Купчины два сынка и дочка Бастарт. Помер Купчина, и сыновья, чтобы лишние мороки не вышло, сплавили девчонку в пещеры. «Наконец, ведь всякое бывает, возможно и то, что мне пришла сама, по доброй своей воле. Разве не чудесно? Не потрясающе было бы узнать такое? А то, что новенькое вот-вот испустит дух, лишний повод вызнать все поскорее. Может быть, даже плюнуть на запрет, расспросить по полной. Посидишь денек в темени, повоешь от голода, зато сколько диковинок узнаешь». Но Плакса думала лишь свое, мрачное, злое. «Хворая», — думала Плакса. «Вот же повезло. Ее теперь всякий пожалеет. Сестра Джен дала не ведро, а лопатку. За обедом, глядишь, отмерят Мии лишний кусок хлеба или половинку яйца. Бедняжке нужно кушать. Ишь, а еще, при этой мысли Плакса задохнулась от горечи, Мия сможет выпросить лишнюю свечу. Скажет, страшно умирать в темноте. Сестра Джен сжалится и даст. «Целую, черт, возьми свечу!» «Мия сможет всю ночь провести при свете или сжечь половину, а на вторую выменить что-нибудь, скажем, яблоко или лохань теплой воды. Хворая она, видите ли, сука!» Мия работала медленно. Чтобы вонзить лопатку поглубже, наваливалась всем телом. Когда выворачивала комок глины, шаталась, едва не валилась с ног. По вискам ее, несмотря на прохладу, скатывались капельки пота. Если бы плакса не буравила ее неотрывным взглядом, Мия чего доброго села бы передохнуть. Чтобы наполнить ведерко, ушел целый час, хотя под землею и сложно угадать время, но лампадки успели слегка потускнеть. Плакса подалась к вагонет. Там, где коридор выходит на сквозное кольцо нижнего яруса, имеются три земляные ступени, отороченные дощечками. Девушка отчего-то решила, что их две. Споткнулась о третью, прибольно ударилась коленом, едва не опрокинула ведро глины. Хворая тварь! Подумала Плакса. Зависть поселилась в ней так прочно, что за весь рабочий день до самого обеда Плакса не проронила ни слезинки. Собственные печали померкли на время, затененные досадой. Почему новенькая захворала, а не я? Разве мало мне досталось горя? За что? Ну за что на мою голову еще и это? Долю утешения дарила надежда. Мии, видать, совсем худо. Авось не доживет до вечера, тогда дадут в напарнице другую, нехворую. Новенькая не оправдала расчета, по крайней мере, не сегодня. Когда сестра Джен явилась проверить сделанное, Мия утирала под рукавом, размазывая глину по лицу. «Мало!» — хмыкнула монашка. «Она!» — Плакса ткнула пальцем в виновницу. «Помогла бы!» — сестра Джен коснулась носком второй лопатки. Плакса сцепила зубы, чтобы не выпалить лишнего. «Еще и помогать ей! Конечно!» Монашка укоризненно качнула головой, помедлила, прикидывая не наказать ли плаксу, но никого и никогда не наказывали за соблюдение порядка, а порядок известен. Одна копает, вторая выносит. Сестра Джен махнула рукой. «На сегодня хватит. Обед. Трапеза ограждена молитвами с двух сторон, как заборами». Перед обедом приоресса Виргиния, наделенная голосом, просит матери Ульяну проявить щедрость и послать сестрам холодный свет. Холодный свет – это мудрость, спокойное блаженство, тихая радость, надежда и умиротворение. Он – лучшее, что создали боги. Он – спасение души. Не горячее пламя, которое возбуждает страсти, рождает боль и смятение, терзает душу вожделениями. И не холодная тьма, что замораживает мысли и чувства, приносит отчаяние и страх. Холодный свет соединяет в себе самое прекрасное, что только есть в подлунном мире и на звезде. Ульяна Печальная, властительница холодного света, готова даровать его людям. Стоит лишь попросить. Нора всегда слушает молитвы внимательно и благоговейно. Когда позволяет священным словам войти прямо в сердце, ей неизменно делается легче. Приоресса говорит «Так, ладно». Так спокойно и с чувством, что Норе становится тепло. Кажется, сама проматерь Ульяна гладит девушку по спине. Так делала мама когда-то, очень давно. Нору переполняет щемящая нежность. Хочется плакать. Справа от нее новенькая Мия смотрит на еду голодными глазами шакала. При смерти или нет, но аппетита еще не утратила. То и дело сглатывает слюну, не может дождаться конца молитвы. Нора чувствует к ней омерзение. Будь в запасе слова, попросила бы Мию глотать потише, не портить благостную минуту. Слева судейша Синди. Уверенная в себе девушка и, можно сказать, красивая. Синди — четвертая дочь младшего судьи города Клярми. Судья, не первородный, но за верную службу ему обещано пожалование чина. Рано или поздно отец Синди сделается дворянином. Возможно, уже сделался, ведь Синди здесь два года. Всякое могло случиться. Послушницы уважают ее. Все верят, что судейша станет старшей сестрой, учетчицей или книжницей, или даже управительницей хозяйства. Обретет голос и право выходить на свет. Синди слушает молитву невнимательно, поигрывает пальцами, сложенными перед грудью. Она знает наизусть все молитвы и верит, что прочла бы их куда лучше сестры Виргинии. «С благодарностью и покоем в сердцах, «Приступим к трапезе», — говорит приоресса. Мия жадно набрасывается на кашу. Нора косится на нее с презрением, Синди с любопытством. Мия опустошает миску за три минуты, придвигает ломтик сыра, традиционное вечернее лакомство. Смотрит на него с грустью. «Сейчас доест и ничего не останется. Аж до утра». «Возьми», — говорит сестра Джен, и подает новенький кусок хлеба с маслом. «Благодарю вас!» — с вежливым поклоном Мия берет. «Ну вот, так и знала! Чертова тьма!» Нора кривится от досады. «Зачем ей хлеб? Она же умирает! Неужели не видите? Отдать ей всё равно, что выбросить!» Обед окончен. Четверо послушниц должны убрать и вымыть посуду. Затем будет вечерняя молитва. Синди и Нору назначают дежурить вне очереди. Судейша пострадала за невнимание, а Нора... «Неужели за то, что не помогла этой чехоточной? Нора елозит тряпкой в огромное лохание воды. Синди таскает сложенные стопками миски. «Хворая?» — спрашивает судейша. «Ясно. Речь о новенькой, а не о плаксе». Нора кивает. «Умрет?» «Скоро». Распросила. Нора мотает головой и показывает растопыренную пятерню. Слова кончились. Какие тут вопросы? Завтра, требует судейша. Распроси. На вечернюю молитву девушки сходятся в часовню Нижнего Круга. Едва Нора становится на колени перед алтарем, умиротворение окутывает ее. Ульяна печальная, сестрица смерти, подари мне утешение. Утали боль тела и страдания души. Погаси печаль и скорбь, терзание голода, смятение выбора. Остроту нерешенных вопросов, горечь утрат, мучение безответных чувств. Все то, что гнет нас к земле, пусть упадет в землю, а душа, свободная от тягот, да воспарит ввысь. Ульяна печальная, сестрица смерти, возьми меня за руку и подари утешение. Зависть и досада гаснут в сердце плаксы, блаженство переполняет ее. Она горько жалеет лишь о том, что не владеет голосом, Иначе каждое слово молитвы повторило бы за приорессой с огромным и подлинным чувством. Звучат последние строки. Девушки бьют поклоны, поднимаются на ноги, чтобы разойтись по кельям. «Красиво», — говорит Мия. Нора глядит на нее с удивлением, а новенькая указывает глазами в потолок. Свод часовни вырезан из молочного мрамора. Шестнадцать лампад подсвечивают его, и кажется, что благородный камень мерцает изнутри, переливаясь теплым золотистым сиянием. Нора кривится. Да, красиво, но кто станет говорить о красоте места, когда душа полна блаженства молитвы? Лишь поверхностный, пустой человек. Нора уходит в келью, не удостоив мию ни слова, ни жеста. Первые две недели плачут все. Даже самые крепкие, даже те, кто пришел добровольно. Слишком тяжела утрата. Вместо солнца, фитильки в лампадках, вместо всех звуков мира скупые молитвы. Но половины месяца достаточно, чтобы сжиться, стерпеться. Обостряются зрение, слух, обоняние. Свечи, тлеющие за углом в десятки ярдов, становится достаточно, чтобы рассмотреть дорогу. Слово, оброненное на другом краю круга, долетает эхом и снимает тяжесть одиночества. Запах девушки, прошедшей коридором, остается висеть шлейфом. Можно угадать, кто здесь прошел и в каком самочувствии. Спустя месяц появляются и цели. Существование приобретает смысл. Старшие сестры живут в верхнем круге. Там есть отдушины в потолке, впускающие солнечные лучи и дождевую воду. Старшие сестры проводят в церкви поминальные службы, а значит, видят прихожан. Они могут даже выйти на церковное подворье. А чиновницы монастыря, приоресса и ее помощницы и вовсе выезжают в свет, чтобы встречаться со святыми матерями или закупать товары для монастыря. Куда бы они ни пошли, их всюду окружает благоговение и уважение. Шутка ли? Служительницы самой смерти. А уж мать-настоятельница... Ее величие и власть сравнимы с мелкими лордами. Монастырю, стала быть настоятельницей принадлежат полдюжины деревень со всеми доходами. Словом, здесь есть к чему стремиться, и только дура будет тратить силы на слезы. Нора рыдала каждый день и каждую ночь на протяжении шести недель. Ее сочли дурой, бессильной овцой, окрестили плаксой». Она сделалась отрадой, отдушенной для послушниц, ведь каждая превосходила Нору характером. У каждой был смысл и цель, а Нора только и знала, что реветь без умолку. Однако все ошибались. У Плаксы тоже имелась мечта, причем до того величавая и заманчивая, что одна мысль о ней уже согревала сердце. Плакса впервые подумала об этом при вечерней молитве на сорок пятый день в пещерах. Приоресса Виргиния читала на распев благостным своим голосом: Ульяна печальная, сестрица смерти, подари мне утешение, утоли страдания души, мучение безответных чувств. Точно так же читала, как прошлые 44 вечера, но на сей раз плаксу озарила, будто звезда засияла в голове. С того дня она плакала редко, куда больше думала. Думать было в нове, прежде нечасто доводилось. Поэтому каждый вариант плакса обмозговывала подолгу, иногда целую неделю. Времени она не жалела, главное не допустить ошибки. Есть лопатка. Не так уж остра, но можно сломать, дадут новую, она будет получше. Замахнуться как следует, полоснуть. Плаксу коробило при этой мысли, не верилось, что выйдет. Дрогнет рука. Как-то оставшись одна, она попыталась рассечь лопаткой ладонь. Ударила трижды. Кровь так и не выступила. Не хватило воли. Обеденный стол. Ведь там есть ножи. Нет, одни деревянные ложки. Но если попроситься на кухню... Глупо. Послушниц нижнего круга не пускают в кухню, чтобы не стащили чего-нибудь. Пока не станешь сестрой, в кухню не попадешь. А это два-три года не вытерпеть. Методично, с крестьянской обстоятельностью, Плакса перебирала способы. Падение с высоты. Нет здесь никаких ям, кроме отхожего места. Вода? Вода есть, в цистерне с дождевым стоком, но глубина фута полтора. Огонь? Вот уж глупость. Все, что может гореть в пещерах дороже серебра. Камень? Но где найдешь подходящий? Вот о камне она и думала в тот день, когда в пещерах появилась новенькая. А днем спустя Плаксу посетила другая мысль. Воистину роскошная. Она схватила напарницу за локоть, повернула к себе, провела пальцем по черным кругам под глазами и спросила с надеждой. «Мор?» Мия покачала головой. Нора не поверила. «Всякому видно, что Мия одной ногой на звезде, а ран на ней нет, значит, мор. Какая еще болезнь убивает так, чтобы насмерть? Только мор!» «Мор!» – настойчиво повторила плакса. Мия снова отрицательно кивнула и, поняв, что Нора так просто не отцепится, сказала слово. «Яд!» Плакса так и подпрыгнула. «Где взяла?» Мия глядела непонимающе, хлопала глазами. «Где?» – прошипела Плакса свое последнее слово. «Пусть только попробует не ответить». «Подсыпали в кофе», – сказала Мия. Плакса уселась на ведро и закрыла глаза, пытаясь осознать. Ответ в голове не укладывался. Кофе стоит две гадки за чашечку. Дороже лучшего вина. Никто не пьет кофе. Только южные богатеи в сказках, да еще, может быть, лорды. Но и те вряд ли. Нужно быть полным дураком, чтобы выбросить две серебряных монеты за три наперстка пойла. Значит, врет новенькая. Подсыпали яд? И это врет. Как пить дать? Будь у человека яд. Стал бы он его тратить на дурную замаренную пигалицу, да еще такую, которой предназначена под землю. Схоронят ее в пещерах, вовек не вылезет. Кто-то может и дослужиться, до да приорессы, но не эта дура, нет. Зачем же переводить отраву? Снова ложь». Нора обиделась. Мие и так повезло. Со дня на день улетит на звезду без малейших усилий. Могла бы быть снисходительной раз так. Но нет, врет, насмехается. «Тварь поганая!» Ближе к обеду Мия хлопнулась в обморок, закатила глаза и повалилась на пол, как мешок. Нора поразмыслила. Позвать бы сестру Джен, но кончились слова. Просто смотреть, как это валяется, глупо, ведь потом накажут за недостаток стараний, а копать вместо нее неохота. Нора присела возле новенькой. Любопытно, как передается Мор? Кто-то говорит с дыханием, кто-то со взглядом, кто-то со словами. «А еще люди говорят...» Нора сладко поцеловала умирающую в губы. «Вот странность. Вся изможденная, а губы горячие и пухлые». Неуверенная, что поцелуя будет довольна, Нора приподняла пальцами веки новенькой и внимательно поглядела в глаза. Придвинувшись к носу, несколько раз втянула ее дыхание. «Теперь должно хватить». «Где я?» простонала новенькая, приходя в себя. Нора развела руками. Сама думай. У меня слова кончились. Я лишилась чувств. Боги, это от духоты. Спросонья Мия позабыла, что к чему, и ляпнула целых семь лишних слов. Позже, увидев приорессу Вергинию, Нора кивнула в сторону новенькой и показала пять пальцев, а затем еще семь. Старшая сестра все поняла. Нора получила кусок ветчины, а Мия лишилась обеда. Осталась на всю ночь наедине с волчьим своим аппетитом. Нора с удовольствием воображала, как новенькая мечица по келье жует деревянные щепки или рукав балахона, чтобы заглушить голод. «Будешь думать, прежде чем врать мне!» Кельи напарниц сообщались отдушенной в стене. «Для чего это сделано? Видимо, для испытания воли!» Надумаешь поболтать сквозь дырку, голос далеко разнесется. Услышит кто-то из старших сестер и тебе не сдобровать. Так что хоть и есть отдушина, а чесать языком не надейся. Синди судейша говорит, когда-то послушницы жили в кельях подвое. Была среди них парочка. Додумались коротать ночи, ублажая друг друга. И так дурочки увлеклись этим делом, что начали издавать звуки. Услышала сама приоресса Виргиния. С тех пор кельи сделались одиночными, от былых вольностей осталось лишь отдушина в стене. Нора сидела у дыры и ловила каждый звук. Страстно захотелось услышать, как соседка зарыдает от голода. Мия бродила по келье, сглатывала слюну, тихо стонала. Потом донеслись глухие удары, возможно, сбивала в кровь костяшки пальцев. Потом хрипло ахнула и утихла. Видать, снова упала в обморок так и не заплакав, тьма бы ее. Все плачут в первые недели, от чего она нет. Знает, что недолго терпеть осталось, и вот и не плачет. Тогда Нора горько зарыдала, судорожно глотая воздух. Сколько еще? Ну сколько? Отнесу, сказала Мия и взяла ведро земли. Сперва была утренняя молитва, благодарность печальной Ульяне. Новенькая как-то выстояла четверть часа на коленях, потом завтрак. Мия проглотила все в мгновение ока, даже не заметила, что и было в миске. Сердобольная сестра Джен дала ей лишнюю краюху. Затем сошли в тупик, приступили к работе. Труд благость он учит старательности и дисциплине, отдаляет человека от зверя и приближает к прародителям, ибо звери никогда не трудятся, а только утоляют голод. От благости или от лихорадки У Мии горели глаза. Нора глядела с затаенной надеждой. «Тебе становится хуже? Если так, то скоро станет и мне». Мия наполнила ведро и вдруг сама взялась за ручку. «Отнесу». «Чего?» — поразилась Нора. «Хочу». Плакса пожала плечами и указала дорогу. Прямо вверх, направо, налево, снова прямо вверх. «Вагонятка», — добавила Нора. Мия кивнула и ушла. Вернулась неприятно быстро, не заблудилась в дороге и не упала, справилась с тяжестью. Нора встревожилась, тщательно прислушалась к себе. Нет, никаких признаков хвори в теле, ни ей не хуже, ни новенькой. Скверно. Спросить бы, мол, как себя чувствуешь, но слова нужно беречь. Вечером объясняться с судейшей. «Что узнала?» Подступила к ней Синди после обеда, как только Мия оказалась в стороне. «Яд в кофе», — повторила Нора слова новенькой. Судейша выпучила глаза. «Кофе? Богачка?» Другие девушки, бывшие рядом, добавили свое удивление. «Южанка? Дворянка? Леди?» Плак собросила. «Лгунья!» Следующим днем Мия по-прежнему была жива и голодна. Глаза блестели, лопатка при каждом ударе входила в глину не на полдюйма, а на целый дюйм. Нора не выдержала, спросила. «Лучше?» «Благодарю», — кивнула Мия. И снова попросилась отнести ведро. Нора не возражала, ей очень хотелось остаться одной. Когда Мия ушла... Нора слезла на землю и застонала от досады. Никакого мора. Еще одна надежда прахом. Хотелось плакать, но слезы застряли в горле. Того и гляди, Мия вернется, увидит. Эта сучка еще ни разу не плакала. Я что, хуже? Чтобы выровнять дыхание, Нора запрокинула голову, увидела потолок вдоль прохода укрепленный досками, а последний ярт у тупика голая глина. Вскроется еще ярд, нужно будет укрепить, но пока и так держится. В глинистой массе свода темнело что-то серое, влажное, твердое. Камень. Большой булыжник нависал над тупиком, едва проступая сквозь глину. Нора глядела и глядела на него. Вернулась Мия, сверкнула глазами, бросила пустое ведро и острием лопатки стала быстро рисовать на глине. Нора привстала от любопытства, посмотрела. Рисунок показывал нечто квадратное, вроде кирпича на колесиках. К торцу кирпича плашмя крепился зубчатый блин, а ниже еще два таких же, но меньше. Именно они, блины, занимали Мию больше всего. Новенькая нарисовала их особо крупно и задумчиво рассматривала картинку. «Вагонетка?» — догадалась Нора — хотя и не поняла, за какой тьмой понадобилось рисовать на стене вагонетку. «Шестерня!» — рассеянно обронила Мия. Вот теперь стало вовсе непонятно. Что такое шестерня? Шестерка лошадок? Но ну, вагонетку тянут не лошади, а веревка. Может, шестерней зовется вот этот зубчатый блин? Теперь Нора припомнила, что действительно видела такие на стенках вагонеток. Но зачем они нужны и почему так занимают Мию? Видать, хворь не очень-то пошла на убыль. От лихорадки случилось помутнение головы. Странное дело, Нора ощутила жалость к новенькой. Не настолько, впрочем, сильную, чтобы хоть как-то ее выразить. Мия стерла рисунок и принялась копать. Мысль человека, что истинно верует, подобно лучу холодного света. Там, куда направляется она, исчезает мрак, полный страхов и сомнений. В луче холодной и спокойной веры ясно видится желанная цель и дорога к ней. Глаз верующего легко отличает важное от мелкого, великое от суетного, благое от злого и греховного. Ничто не укроется от лучей холодного света. Весь мир пред лицом верующего станет прозрачен, как полуденный воздух. Благодарим тебя, проматерь Ульяна, за эту дивную ясность. Так звучало утреннее. Иные молитвы — полуденные, предобеденная, вечерние, полуночная — легко ложились на душу Нори, ибо в них шла речь о смерти. Смерть дарует избавление от любой боли и печали, служит лекарством от самой тяжкой болезни. Эту истину Нора не просто понимала, а чувствовала всем телом, каждым дюймом кожи, каждой волосинкой. Давно уже чувствовала, месяца два. Но что за холодный свет и дивная ясность, о которых толкует утренняя?» Эта плакса осознала лишь сегодня. Она слушала слова приорессы и вспоминала камень, нависший над тупиком. И тут в сердце хлынул тот самый дивный свет. «Да, все правильно. Теперь видна желанная цель и дорога. И вера пришла. Холодная, спокойная, радостная». В тупике Нора взяла лопатку, а напарницы подала ведро. «Хочешь?» Мия радостно схватилась за трудную работу. Не налюбовалась она еще на свои вагонетке с шестернями. Ищет повода сходить к ним. Спятила от хвори несчастная. Нора хорошо понимала весь ужас безумия. Ведь сама как раз сегодня увидела свет. Она принялась копать. Лопатка вонзалась в стену. Красноватая глина летела в ведра, капельки влаги сочились на пол. Проход рос дюйм за дюймом. На первый взгляд никакого подвоха, обычная работа. Однако нора копала хитро. Сильно углубляла центр прохода, а по краям оставала нетронутыми земляные стены. На них, как на свае, опирался крупный камень. Он был едва заметен в потолке, однако нора чувствовала его вес. Ощущала, как он давит на проход как ждет Мига, когда она сроет подпорки и даст камню волю. Напарницы почти не замечали друг друга. Нора вкапывалась все глубже под камень и мало о чем думала, кроме него. Мия бегала с ведрами и, возвращаясь, шевелила губами, будто беседовала сама с собою. Если что и отвлекало ее от наваждения, так это голод. Еще за час до обеда Мия становилась нервной, не находила себе места, рыскала по коридору, как зверь в клетке. От чего такая голодная?» — спросила как-то Нора. «Месяц почти не ела». «Почему?» «Из-за яда». Снова Мия за свое. Но теперь Нору окрыляла цель. Вместо былой злости пришлось неисхождение. Может, Мия и не врет про яд. Про кофе ясно ложь, но отрава, пожалуй, правда. Никто ей, конечно, ничего не подсыпал. Сама перепутала и наелась крысиного яда. С ней останется, дурочка же, а теперь стыдиться сказать честно, как все было. Эх, бедолага. Нора ощутила себя неизмеримо выше, сильнее, мудрее новенькой. Это новое чувство было настолько приятным, что за обедом Плакса подсунула Мии кусок сыра. Потом смотрела, как Мия жадно жует, и все внутри пела от превосходства. Так, наверное, чувствуют себя лорды, когда бросают беднякам монетки. Прекрасное ощущение. Наутро от вспышки радости не осталось и следа. Нора выбрасывала горсти земли из-под камня и думала, а ведь скоро меня не станет. Дня три еще, от силы четыре. Смерть очищает душу, убирает боль. Ульяна печальная за руку отведет ее на звезду, где царит покой и холодный свет. Но все же тоскливо. Я уйду, никто не заметит, никому не будет дела, никто даже пяти слов не скажет, обойдутся двумя. Кончилась плакса. Горько. Ей остро захотелось такого, чего хотеть не полагается, чтобы заметили, чтобы услышали, поняли, чтобы потом, когда она уйдет, пролили по ней слезы, чтобы не она плакала, а о ней. Не было с нею подобного, никогда в жизни, никто, ни слезинки. Она смотрела на Мию. Новенькая, шла на поправку. В ней чувствовалась теперь некая странная сила. Не та, что от мускулов. Какие там мускулы в изможденном тельце? Но другая, изнутри, из глубины. «Это не станет лить слезы», — думала Нора. «Не по мне». К тоске прибавлялась злость. «Она взяла напарницу за плечи», — то нам упрека спросила. Почему не плачешь? ⁇ Плачу ⁇,⁇ ответила Мия. ⁇ Тихо ⁇ Неожиданно для себя Нора выпалила. ⁇ Он такой сильный ⁇ Запнулось пятое слово, зажала рот рукой. В следующим днем Нора сказала. ⁇ Носил как пушинку ⁇,⁇ говорил крошечка. А Мия будто не услышала, похлопала ресницами и спросила. «Что мы строим?» Нора недоуменно развела руками. «Откуда мне знать? В нижнем круге есть уже две часовни, трапезная, кухня, водяная цистерна, отхожие места, тоннель для вагонеток, несколько дюжин келий. Вроде все есть. Может, новые кельи будут, может, еще часовенка. Откуда мне знать? Лучше бы слушала, что я рассказываю». Нора сдержалась, чтобы не стукнуть бездушную напарницу. Но позволила себе мелкую месть. Несколько лопаток глины случайно бросила не в ведро, а на ноги Мии. Будущим днем, но рассказала. Его зовут Джерри. Мой Джерри. Она ждала, что Мия ответит. Хотя бы кивнет с сочувствием. Но Мия заговорила лишь на завтра. И не ответила, а спросила сама. Когда вывозят вагонетки? Как можно быть такой? Что ей за дело до вагонеток? Нора мстительно промолчала. Решила, если найдется лучшее применение сегодняшним словам, потрачу и не отвечу. Но слова остались, и перед сном она дала ответ: когда заполнится, во время обеда. Мия уснула, а Плакса тоскливо глядела на фитилек свечи. Осталось совсем мало, погаснет. Никто и не вспомнит, что он был на свете. Никто не прольет и слезинки. Я свеча? Агар? Расскажи о Джерри, — попросила Мия следующим днем. Нора помедлила, сомневаясь, не насмешка ли это. Однако Мия никогда ни над кем не смеялась. Даже улыбка ни разу не мелькнула на лице. Он сильный и ласковый, как тигр. Благодарю. Сказала Мия. Она завтра снова спросила. Еще расскажи: Зеленые глаза смотрят прямо в душу. А на завтра Плакса сама сказала без просьб: Так весело пел! Я хохотала. Другим днем целовал меня даже когда спала. И другим Звал меня солнышком. Больше никто. И потом. Ради него сбежала из дому. В тот день Мия учудила. Утром, увидев сестру Джен, сказала. «Прошу, молитвенник». «Грамотная?» — поразилась монашка. Мия кивнула. Сестра Джен от любопытства даже не стала ждать вечера, а принесла книгу сразу в тупичок. Сунула девушке, скрестила руки на груди. «Посмотрю, мол, какая ты грамотная». Мия приподняла брови. «Читать вслух?» Остаться без обеда? Еще чего. Сестра Джен взяла молитвенник, насупилась, глядя в буковки. Она-то читать не умела, но некоторые слова могла угадать. Ткнула пальцем в одно. «Про матерь», — без труда прочла Мия. Сестра Джен указала в другое слово. «Смерть». «Третье». «Свет». Сестра Джен уважительно качнула головой и отдала книгу Мии. Та сразу унесла ее в келью. Тут впору и удивиться. Экая ученая нашлась. Но плаксия было не до того. Когда Мия с монашкой ушли, Нора оглядела потолок над последним ярдом коридора. Камень был готов. Аккуратно окопан, подсечен по краям, обведен канавкой. Его вес лежал на двух утолщениях стен. Дважды ударить лопатой там и там, он ринется вниз. Все. Странное дело. В последние дни Нора думала о Джерри совсем немного. Рассказывала о нем, подбирала слова, чтобы посильнее, пожарче, но думала мало. Больше о камне. Еще больше о своей бесконечной тоске, которая завтра погаснет. А еще больше о Мие. Напарница так и не поняла. Слушала, кивала, но не понимала и не чувствовала. Не дрогнула ее странная душа. Завтра, когда случится, она должна заплакать, иначе будет слишком несправедливо. Нынче Нора не спешила выпалить пять слов, берегла их до вечера, продумывала. Лучше всего будет сказать после молитвы. Тогда они наверняка тронут душу. Мия не сможет не понять. Новенькая опоздала к трапезе. Не явилась на предобеденную, и, как это всегда делается в подобных случаях, двери трапезные заперли на засов. Кто пропустил молитву, лишается пищи. Нора представила, с каким ужасом вечно голодная Мия глядит снаружи на запертую дверь. Два чувства вступили в борьбу. Сострадание и злорадство. Нечего быть такой черствой. Ничто тебя не волнует, кроме голода. Вот и получай. Но сострадание победило. Мия сунула под одежду кусок хлеба и сыра. Ей казалось, никто не заметил. «Что прячешь?» Спросила Синди и распахнула балахон на плаксе. «Кормишь свою госпожу?» — соязвила судейша. Другие девушки не упустили повода позлословить. «Ужин в постель для леди. Не забудь кофе, она любит. Сладкое. Где же сладкое?» Выносить пищу из трапезной запрещалось. Есть ночью распутство, чревоугодие, ночь для отдыха или размышлений. Хлеб и сыр были мигом отняты, а с ними и огарки свечей, сохранившиеся в кельях напарниц. Девушкам предстояло провести вечер и ночь в кромешной, гробовой тьме. «Благодарю», — сказала Мия в отдушину, когда сестра Джен унесла восковые обломки. «Почему опоздала?» Мия не ответила. «Джерри», — сказала Нора и запнулась. Поняла, что растеряла слова. Слишком было темно и горько. Что если на звезде будет так же?» «Он благородный?» — спросила Мия. «Да», — выдавила Нора. «Да, благородный и грамотный, как Мия. Читал Нори вслух, водя пальцем по странице, и брал ее на турнир, садил себе на плечи, чтобы лучше видно, Знакомился со всеми, кого встречал, и каждому говорил, «Моя милая сударыня». Рыцарь? Нет, Сквайр, — догадалась Мия. Да. Катал на лошади по цветущему полю. Одни цветы вокруг. Огромный конь, как корабль среди пахучего моря. Рука Джерри на животе норы прижимает к себе жаркий шепот в ухо. Солнышко мое. Полюбил другую, а ты стала в тягость? Да. Стала в тягость. Вот как это зовется. Когда каждое его слово через силу, со злостью. Когда глаза пустые, не на тебя, а в землю. Когда сколько ни кричи, ни плачь, не доплачешься. Все будто в каменную стену. Мия давно исчерпала пять слов, но будто забыла о наказании. Голос шуршал в темноте. Ты пыталась удержать. Ласками, мольбами, рыданиями. Всем, что имела. «Да». Нора даже сказала ему, что не сможет жить. Это не была угроза, она просто знала наперед, что так и будет, и оказалась права. «Это он отправил тебя в пещеры?» «Да». Хрипло, так, едва слышно, Нора повторила. «Да». И еще громче, чуть не срываясь в крик. «Да, да! Мне очень жаль», прошептала тьма голосом Мии. Надеюсь, ты веришь. Новенькая подняла ведро и, клонясь на бок, под грузом побрела в темень. Нора смотрела вслед. Думала сказать «прощай» или «помни меня» или «не держи зла». Но лучше было не говорить ничего. Пусть выглядит случайностью, тогда Амию точно никто не обвинит. Новенькая скрылась за поворотом, и Нора вошла под камень. Хороший, большой, из таких замки сложены. «Точно не будет боли. Ни сейчас, ни впредь. Ульяна печальная. Сестрица смерти. Возьми меня за руку». Плакса Нора подняла лопатку. «Не смей». Мия вернулась слишком быстро. Лишь зашла за поворот и назад. «Скажу сестре Джен». Глупая угроза. Однако Нора оцепенела. А вдруг Мия заорет, и сестра Джен как-то успеет прибежать, прежде чем камень рухнет? Или вдруг старшие сестры уговорят Ульяну, чтобы та не взяла душу плаксы на звезду? Нет, сестра Джен не должна узнать». «Скажу», — грозно повторила Мия, подходя ближе. «А я?» «Нужно ответить. Сказать такое, чтобы Мия испугалась, отстала, всякие чего-то боится, чем-то можно ударить». «Пошли мне, холодный ответ, Ульяна! Покажи дорогу, дай верные слова!» «А я...» И тут Свет пришел. «Скажу, что ты хочешь сбежать!» Мия дернулась. Стрела попала в цель. «Я знаю!» Прошептала Нора. «Ты не безумная, ты беглянка. Для того тебе вагонетки. Дай умереть, и никто не узнает!» «Зачем?» Спросила Мия. Нора... Вонзила лопатку в стену. И снова, и снова. Камень шатнулся и двинулся вниз. Слишком медленно. Мия бросилась к плаксе, рванула на себя всем весом тела. Они упали на земь. Глыба осела, расплющив воздух. Гулкая волна разнеслась коридорами. — Тварь! — прошипела Нора. «Сука — Сука! Вцепилась в шею новенькой и тут же отпустила, отпрыгнула, когда в проходе зазвучали шаги. «Святая Ульяна, что произошло?» Сестра Джен потемнела от ужаса, увидев глыбу. Мия поднялась, отряхнула с одежды глину. «Случился обвал. Нора меня спасла». Следом за Джен пришли другие старшие сестры, потом и приоресса Виргиния. Осмотрели место обвала, Велели девушкам убрать землю и расчистить камень. Завтра будут думать, как с ними поступить. И ушли. Никто не собирался помогать виновницам приключения. Хорошо еще, что не лишили обеда. Впрочем, сегодня нору не волновали наказания. Равнодушие нахлынуло и выморозило все внутри. Даже злости не было. Только холод и безразличие. Монотонно, как ослик, она таскала ведро за ведром, высыпала в вагонетку. Сталкивалась с Мией, смотрела сквозь, будто ее не было. «Наверху август», — шепнула Мия. Когда снова столкнулись, мурлыкнула. «Яблоки и вишни. Бери не хочу». А при новой встрече... «Сейчас играют свадьбы. Песни поют». А потом схватила за локоть и поднесла губы к уху. «Вагонетку не разгружают люди. Она просто переворачивается на шестернях. Земля высыпается». Опоздаем к обеду, запрут двери трапезной, вагонетки уйдут, нас схватятся после обеда, мы будем уже далеко. Ты меня погубила! – выплюнула Нора. Другого шанса не будет. От чего же будет? – очень спокойно произнесла Мия. Пошла прочь за новым грузом. Нора догнала, спросила шепотом: «Ты о чем это? А? Идем наверх, получишь выбор, понравится, будешь жить». А не понравится. Что тогда? Мия пожала плечами. Я тебя убью. Я умею. Прежде чем Нора придумала ответ, Мия потащила ее за собой. Идем. Проход на подъем. Три ступеньки. Поворот. Коридор нижнего яруса, освещенный редкими лампадами. Новый поворот. Длинный зал в сумерках. Три вагонетки на рельсах. Две полные. Третья почти доверху. От передней тянулись тросы, терялись в щели закрытых ворот. «Ложись», — приказала Мия. Нора забралась в вагонетку. Мия достала несколько листов, выдранных из молитвенника, свернула трубочкой, подала Норе. «Чтобы дышать». «А ты?» «Ложись, я сейчас». Нора взяла в рот конец трубки, Быстрыми движениями Мия стала закапывать напарницу. Глина была влажной, холодной, тяжелой. Когда накрыло лицо, пришел страх. Холодная тьма, как в могиле. Хорошо, что Мия ляжет рядом. Она не боится ничего, и я с нею не буду бояться. Скорей бы взять за руку. Голоса странно звучали сквозь трубку. Будто говорят не снаружи, а прямо у норы во рту. Строгий голос. «Зачем ты здесь?» Голос Мии, ровный, как обычно. «Устройство вагонетки. Интересно». Пауза. Строгий голос. «Насмотрелась. Ступай в келью. До утра без света за лишние слова». «Сестра Виргиния?» «И без обеда. Ступай». Шаги зашаркали по коридорам. Утихли. И тут же возникли другие. Приблизились. Влажная тяжесть упала нори на живот. Какая-то послушница опрокинула ведро в вагонетку. Потом еще одна. Страх усилился десятикратно, стал неподъемным, как сырая земля. Лежи, лежи, не шевелись. Заметят тебя здесь, никогда не увидишь света. Нет, не лежи, ты сошла с ума. Вылезай, беги, еще пара ведеры, и ты не сможешь встать. Погибнешь, задохнешься, конец. Но ведь и хотела умереть и еще утром. Нет, не хочу. Страшно. Не так. Не сейчас. Она не услышала скрипа, с которым отворились ворота. Земля шатнулась, и Нора не сразу поняла. Вагонетка тронулась с места. Нора протерла глаза от глины и тут же зажала руками. Свет был нестерпимо ярок. Она осторожно выглянула в щель между пальцев. Солнце заходило, лишь красный бачок еще торчал из-под края неба. Но даже этого света было слишком много с непривычки. То жмурясь, то моргая, нора выбралась из глины. Попыталась встать, упала, покатилась вниз с огромной кучей земли, выросшей за годы. Очутилась на дне старого карьера. Побрела, едва не вслепую, ступила в лужу, зачерпнула воды, омыла лицо. Начались сумерки, и Нора вновь смогла видеть. Разглядела тропинку, что взбиралась по склону карьеры. С другой стороны, не там, где вагонетки. Пошла вверх. Где-то будет дорога. Приведет в какое-нибудь село. На половине подъема Нора заплакала. Впервые за три месяца она не стыдилась слез. Знала, сейчас есть весомый повод. Боги! Какая дура! Какая же безмозглая курица! Нельзя было лежать в вагонетке. Незаметно выбраться и бежать в келью, а позже снова попытаться вместе с Мией. Вот что нужно было. А теперь у напарницы нет шанса. Обнаружат пропажу, поймут, как было дело, закроют тропинку. Мие никогда не выбраться. Никогда. Но Мия сама виновата. Зачем помешала мне? Зачем потащила с собой? Зачем велела первой лечь в вагонетку? Хотела бежать и бежала бы. Зачем спасала меня? Как будто верила, что моя жизнь чего-то стоит. Как можно верить в такую чушь? Впору было подумать о пище и ночлеге, о том, куда идти. Нора брела, не разбирая дороги, и все мысли ее занимали пять слов. Какие пять слов сказала бы Мия, если бы могла? «Прости меня, дуру, прости, прости!» Но толку от этого? Нельзя простить такое. Я бы не простила. Я буду век тебя помнить. Экая радость, что ей пользы от моей памяти. Будь у меня телега хлеба или целый амбар, или последний кусок отдала бы, а память чем поможет? Я во всем тебе верю. Теперь верю. Про яд и про кофе, про то, что умеешь читать, и про то, что смогла бы убить. Скажи мне, что ты графиня или принцесса, Все равно поверила бы, но и в этом мало проку. Глупая, бесполезная плакса. Ничего во мне нет. Лучше бы померла утром, как хотела. Или не лучше. Мия спасла меня, а она знала, что делает. Кто-кто, а она точно знала. Верила, что жизнь плаксы чего-то стоит. Наконец Нора нашла нужные пять слов. Будто гора глины упала с души. «Обещаю, я сохраню твой дар». За спиной скрипнули колеса. Фыркнул конь. «Ну и страшная же ты!» Добродушно хохотнул усатый мужик на козлах. «Лучше помоги мне, чем смеяться!» Нора истратила все слова и принялась молча смотреть на крестьянина. Он кивнул. «Давай, садись!» Перегнулся назад, добыл сверток, развязал. Ты поди голодная, возьми вот, поешь. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Амельсят Баков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году.